Глава 311. Звездный компас Огромный котлован в тысячу километров разделил землю, покрытую слоем льда, настолько, что издали её невозможно было различить. Тут и там виднелись вершины ледяных гор, сливающихся с поверхностью. Эти ледники, смешанные с камнями, плыли в воздухе над землей. Ван Лень поморщился и, оглядевшись, спросил. "Брат Шиху, раз мы прибыли на первый осколок, есть ли на нем что-нибудь необычное?» «Может, на нем имеется скопление бессмертных «Он серьезно поврежден. На нем уже не должно было остаться никакой бессмертных. «Более того, предок Си из моего клана не рассказывал о чем либо необычном, но зато предупреждал, что этот осколок невероятно опасен». Ответил удивленный чиху. «В таком случае у меня больше нет вопросов». Спокойно сказал Ван Линь, пробежавшись взглядом по местности позади него. Красная бабочка молча взглянула на Ван Линя, потом она резко ускорилась, с лёгкостью совершила прыжок в тысячу километров и приземлилась на ледник. Чиху глубоко вздохнув, полетел следом за ней. Ван Линь тоже переместился, остановившись на краю ледника рядом с Чиху. В моментах их приземления слабо от своей холода начала охватывать их тела. Начиная с ног, она проникла внутрь Ван Линь, и он тотчас же вытеснил ее своей духовной энергией. — Теперь мы нуждаемся в опеке красной бабочки. — Сестра-культиватор, не оставайся в стороне! — сказал Чиху с улыбкой. Красная бабочка, сохраняя абсолютное молчание, поднялась в воздух и двинулась вперед. Чехов внутренне усмехнулся улыбающемуся линию и они вместе последовали за ней. Скорость Чехова была на максимуме, они мчались вперед, и чем дальше они продвигались, тем сильнее становилось це холода, и темнее казался лед на земле. Время от времени на них налетал порыв ледяного ветра, пробирая до костей. Спустя некоторое время после ухода этой тройки С места, где лед соединялся с и показал тень мужчины среднего возраста, держащий в руках флягу из тыквы. Сделав глоток, он произнес: «Тинг, я получил нефрит бессмертных, мы уходим. Эти трое тоже с планеты Судзаку, как и я, но если они попытаются украсть у меня нефрит бессмертных, я убью их». Как только он договорил, его тело медленно пошло вперед. в остальные быстро летели над ледником. Спустя три дня вдалеке вдруг появился синий туман, приближающийся к ним, способный поглотить небо и землю. «Холодный ледниковый туман! Этот туман содержит в себе невероятно сильную ледяную цы!» Красная бабочка, не колеблясь, хлопнула по своей сумке, и из нее мгновенно появилась ледяная скульптура, принявшая перед ней вид Бессмертного высотой в три джана. Эта ледяная скульптура Бессмертного выдвинулась вперед, встречая синий туман, Однако в момент столкновения ледяная скульптура быстро разделилась на две копии, которые с непреодолимой силой пронзили синий туман, создав коридор. «Красная бабочка, сестра-культиватор, сила твоей бессмертной ледяной скульптуры непостижима! Я восхищаюсь тобой!» Чихупрызнёс с улыбкой. Ван Лень был спокоен. Осторожно взглянув на ледяную скульптуру бессмертного, он обнаружил в ней около сотни меридиан с быстро текущей по ним ледяной ци. Кроме того, были полупрозрачные меридианы, которые оставались незадействованными. Эти скульптуры, включающие ледяную статую с головой змеи, похоже, являются мощными сокровищами снежной страны. Они обе достигают отличного результата, но используют разные техники. Подумал Ван Линь. Пока ледяная скульптура расчищала проход, скорость стройки нисколько не уменьшилась, и они быстро мчались вперед. Голубой туман тоже постепенно усиливался, становясь все более и более плотным, и очень скоро ледяная скульптура стала хрустеть и начала покрываться трещинами. Красная бабочка поморщилась, обе её руки сформировали печать над скульптурой, и мгновенно неиспользуемые раньше полупрозрачные меридианы открылись, скульптура озарилась ярким светом и, быстро прибавив скорости, бросилась вперед. Внутри скульптуры увеличилось количество ледяных меридиан, трещины постепенно исчезли, и вся скульптура начала испускать облако холодной цы. Очень далеко позади них мужчина средних лет, держа в руке тыкву и прихлёбывая вино, двинулся вперед. Синий туман, окруживший его тело, не мог ему навредить, отступая перед невидимой силой. При встрече с плотным туманом человек средних лет выплевывал полный рот вина, и в тот же момент со всех сторон раздавались звуки хлопков. Этот голубой туман был подобен льду и снегу, попадающему в горящее масло, в котором он сразу рассеивался. Тинг! «Морозный холод этого тумана в тысячу раз слабеет твоего тела. Какое же хорошее у тебя тело, я обниму тебя и почувствую спокойствие». Несколько дней спустя синий туман мало-помалу исчез, превратившись в пурпурный туман. Красная бабочка за последние несколько дней сменила три скульптуры, но холод в воздухе тумана стал настолько силен, что ледяная скульптура разрушалась мгновенно. Тем не менее, красная бабочка, взяв в свои руки красивую розу используя техники, обеспечила всем беспрепятственный проход. Из-за огромного потребления духовной энергии цвет и лица сильно побледнел, и его взгляд с просьбой о помощи несколько раз падал на Ван Ваналинь был потрясен. Он задумался: если он не может войти даже в голубой туман, то пурпурного тумана он не сможет даже коснуться. Иначе волны холодной ци проникнут в его тело. Даже если культиватор последней стадии формирования души был бы тут, он вероятно не смог бы сделать одного шага. И только те, кто подобно красной бабочке с самого детства росли в ледяной стране и связали себя силой льда, могли безопасно пройти. Чеху не случайно выбрал красную бабочку для этого похода. Очевидно, она имела свое значение. По прошествии долгого времени, когда туман наконец рассеялся, и три человека вступили на край ледника, красная бабочка с каменным лицом произнесла «Я сделала все, что требовалось, и надеюсь, что вы сдержите слово и не попытаетесь избавиться от меня». Чеху засмеялся, Потом его обхватил ладони кулак и произнес: «Я видел все, что ты сделала. За несколько дней ты потратила огромное количество духовной силы, так что отдыхай, ты нуждаешься в отдыхе». Говоря это, его взгляд как бы случайно скользнул по Ван Линю, и он встал между ним и красной бабочкой. Ван Линь слегка улыбнулся. Если бы не чеху, возможно, он бы предпринял попытку избавиться от нее, но поведение чеху явно намекало, что он будет препятствовать этому. Более того, Ван Линь даже и не думал, что красная бабочка по-настоящему ослабла. Эта женщина специально провоцировала его, говоря попытайтесь избавиться от меня. Даже если духовные силы истощены, она определенно должна иметь в сумке пелюли экстренной помощи. Но, следуя своему плану, Ван Линь сможет с легкостью расправиться с этой желторотой девчонкой. Чехо хлопнул по сумке, и лазурный свет, появившийся оттуда, на мгновение усилился и сформировал гигантский компас. Он был десять джонов в окружности, а внутри у него образовывалась черная пустота, когда он летел по воздуху. «Самое ценное сокровище клана демонов-великанов — гигантский звездный компас», холодно произнесла красная бабочка, когда ее прекрасные глаза осмотрели компас. Взгляд в Анолине сверкал, когда он смотрел на компас, на котором были выгравированы бесчисленные количества сложных структур с крайне глубоким смыслом. Ванолин бросил только один взгляд — Но сразу ощутил, как непреодолимая сила начала затягивать его божественное сознание внутрь. А он внутренне содрогнулся и вернул свое божественное сознание обратно. В памяти древнего бога Тусы было описание звездного компаса и был даже метод обработки, но большинство материалов для этого были уже уничтожены. Если бы это был истинный звездный компас, с мощью его культивации им просто невозможно было бы управлять. Это фальшивый звездный компас. В сравнении с истинным звездным компасом должны быть колоссальные различия в эффективности, сказал Чиху с улыбкой. Красная бабочка смотрела на него и молча кивнула. «Красная бабочка, чуть западнее защищающий световой экран. Ты можешь пойти туда и сесть в медитации, чтобы восстановить свои силы и пройти с нами на следующий шаг, пересекая пустоту». «Я, Чиху, клянусь, что тебя никто не побеспокоит», сказал Чиху и, повернувшись к ваналью, слегка улыбнулся. Не сказав ни слова, она отлетела и опустилась на поверхность чуть западней, где ей сел, скрестив ноги, и вокруг нее стал собираться экраны зеленого света. «Брат Зен, в море пустоты на востоке мы будем нуждаться в твоей помощи. В этой пустоте обитают бесчисленные странные души, так что, как и в тот раз перед вихрем перемещения, тебе нужно будет обнаруживать их, а я буду менять путь передвижения. В этой пустоте ни в коем случае нельзя распространить божественное сознание, иначе ты встретишься со смертью. «Это знание передал мне мой предокси, строго-настрого запретив использовать божественное сознание!» Сказал Чиху, перелетев на компас, и сел, скрестив ноги. Ван Линь немного колебался, потом отлетел восточнее и также сел. «Брать Чеху, требуется не менее пяти человек для оптимального использования этого компаса», сказал Ван Линь, посмотрев север на юг. «Правильно, если будут двое, то можно будет обеспечивать его правильную работу». однако этому сокровищу не хватает даже пятерых человек», сказал чеху с улыбкой, глубоко вдохнул и, показав обеими руками поверх компаса, громко сказал. «Брат Зен, в пустоте, если всё пойдёт крахом, никто из нас не выживет. Поэтому отношения между нами так важны, но мне некогда будет следить за тем, чтобы брат Зен держал слово. Я буду управлять компасом один, и у меня не останется времени на всякий там избавиться, так что все зависит только от брата Зена». Ван Лин кивнул. Следуя внутреннему импульсу, он схватил флаг ограничений, и все его тело покрыл черный туман. Если чехули Красная Бабочка захотят избавиться от него, тогда этот флаг ограничений сможет предотвратить 12 попыток, давая ему время для контратаки. Он должен защититься, чего бы это ему не стоило. Взгляд Чеху блеснул, он не злился и все понимал. Если ему не доверяют, то пусть так. Он закрыл глаза. выплюнул духовную энергию, и пространство вокруг компаса вздреслось. Он двинулся и мгновенно вырос до нескольких километров. Компас не мог телепортироваться, но мог двигаться на бешеной скорости, будто рожденный скользить. В мгновение Чиху запустил звездный компас. Странная сила покрыла его целиком, и под давлением этой силы Иван Лень ощутил, что его божественное сознание объединяется с компасом. Более того, божественное сознание Чиху и Красной Бабочки тоже там присутствовали. Три божественных сознания оказались внутри странной силы. Красная бабочка, брат Зен, не пугайтесь! Это обычная сила компаса. После того, как мы войдем в пустоту, мы не сможем общаться, так что это возможно только с помощью слияния божественных сознаний. Внутри общего божественного сознания распространялись мысли Чеху. Брат Зен, это карта звездного неба. После того, как ты освоишься с ней, используй свою технику, чтобы найти те странные души, как только найдешь! Пожалуйста, немедленно сообщи мне. Карта содержала в себе бесчисленное количество связанных между собой точек, и как только он взглянул на одну из точек, появилась странная сила, мгновенно проникнувшая в ван -линия. Не задумываясь, он коснулся точки у себя на лбу между бровями, оттуда показались блуждающие души, которые, не спеша покинули пространство между бровями, и стали кружить вокруг Ван линия. Этот звездный компас невероятно удивителен! При необходимости этот магический предмет мог бы позволить пересекать расстояние между звездами. Если появится шанс, обязательно найду себе один. Как жаль, что у меня есть способ создания, но нет нужных материалов. Сделать такое для себя было бы просто здорово. Ван Линь был очень заинтересован в звездном компасе. Скорость превосходила воображение, и в мгновение ока они исчезли в пустоте. Вокруг компаса взяты вперед сновали блуждающие души. Что касается их... В пустоте они были как рыба в воде».